Утренний визит. В цирковом шатре медленно гасли огни. Выступление завершали игравшие в футбол оборотни. Они так поразили зрителей, что те повскакивали со своих мест и долго-долго аплодировали. Семья Брецелей тоже была в восторге. Единственное, что беспокоило близнецов, это исчезновение Петронелы. Она так и не вернулась на свое место. У нашей таинственной соседки из-за цирковых номеров нервишки расшалились», — улыбнулся папа. «Да, такое представление не каждый выдержит». «Конечно, папа!» — кивнули близнецы и обменялись понимающими взглядами. «Какое замечательное представление!» — восхитилась мама. «А гримеры сработали просто изумительно. Все как по-настоящему». «Согласен. Те два актера в костюме кентавра...» «Были неповторимы. Какая сложенность движений! Ну просто единое целое!» — согласился с женой господин Брецель. Близнецы усмехнулись, но ничего не сказали. Позже, перед сном, у них уже не было сил подробно обсуждать произошедшее в цирке. «Я так рада, что Петронелла успела наколдовать сетку под трапецией, прежде чем Оливия упала». Сонно пробормотала уставшая Лина, устраиваясь в кровати поудобнее. Луис застегнул пуговицы на пижаме. «Да, хорошо, что Петронелла там была, но хотел бы я знать, почему она не вернулась обратно?» «Мне тоже интересно», — зевнула Лина и погасила свет. «К счастью, завтра суббота, и мы можем расспросить ее обо всем прямо с утра». Затем она повернулась на бок и в ту же секунду провалилась в сон. Луис еще какое-то время не спал, размышляя о своей жизни. Удивительно, насколько интереснее она стала с тех пор, как они переехали в старый дом мельника и подружились с яблоневой ведьмой. На следующее утро Близнецов разбудил стук в окно. Была несусветная рань, и Луис даже сперва подумал, что это ему снится. Он как раз видел сон, будто играет на барабанах в цирковом оркестре. Только когда Лина раздернула занавески и удивленно вскрикнула «Откуда вы здесь?», Луис очнулся и сел на кровати. Под окном стояли дети из цирка, все пятеро, и жестами просили выйти в сад. — Что-то случилось? — спросила Лина, высунув голову наружу. — И да, и нет, — ответила Стелла. Мы только хотели с вами попрощаться. «Попрощаться? Уже? Я думала, вы будете у нас целую неделю». У ребят печально вытянулись лица. «Ничего не получится. Аспидус решил иначе». «Обойдите дом. Мы откроем вам дверь. Поговорим на кухне», – прошептал Луис и влез в одежду. Лина тоже оделась, и они впустили ребят в дом. «Садитесь», – Любите улитки с изюмом? — спросил Луис. Цирковые дети кивнули. Луис достал тарелку с улитками из шкафа и поставил ее в центр стола. — Что этот аспидус опять выдумал? — гневно спросил Луис. — Он хочет, чтобы цирк отправился дальше немедленно, еще сегодня, — объяснила Стелла. Сразу после представления он примчался, как взбесившаяся взъерошенная метелка, и приказал собирать вещи и складывать шатер. Он считает, что в этом городе представления не окупаются, хотя на вчерашнее шоу все билеты были распроданы. Вы же видели своими глазами. «Верно. А что говорит ваш папа?» — спросил Луис. «Ничего, он спит». «Вот непруха». «Может, как-то попытаться привести его в чувство, Пошуметь как следует, дать побольше кофе?» Сказал Луис. Но пятеро лишь грустно покачали головами. «Может, кто-то хочет стакан молока?» Спросила Лина, потому что все молчали. «Молока? Бррр, нет! Спасибо! Мы не переносим молоко!» Ребят передернуло от отвращения. «А у вас нет томатного сока?» «Нет, к счастью, нет!» — сказал Луис. — Кто по доброй воле станет пить томатный сок? — Мы, например, мы любим томатный сок, — усмехнулся Лонца. — Значит, та красная жидкость, которую вы пили в школе, была томатным соком? — спросила Лина. А Арон насмешливо посмотрел на нее. — Естественно. А ты что думала, что мы кровопийцы? Лина потрясла головой и покраснела, как помидор. В этот момент дверь отворилась, и на кухню вошла растрепанная госпожа Брецель. «Что здесь происходит?» — удивилась она. «Доброе утро, мама!» — воскликнула Лина. «Ребята пришли с нами попрощаться. Сегодня цирк уезжает». «Уже?» — спросила мама недоверчиво. «На афишах было написано, что представления будут давать целую неделю». «Да, но так распорядился новый директор». Горько сказал Аарон. «Аспидус теперь ваш новый директор?» Изумилась Лина. «Конечно, нет, но он так себя называет», сказала Стелла. «Я очень надеюсь, что папа скоро отдохнет и даст ему хорошего пинка». Остальные кивнули. «Похоже, он неприятный человек, этот Аспид... Аспидус», высказала свое мнение госпожа Брецель. «Именно так!» подтвердила Арон. И поэтому мы должны немедленно возвращаться назад. Мы заглянули к вам на секундочку, чтобы предупредить, сказала Оливия. А то вы бы пришли нас навестить, а цирка уже нет. Очень мило, что нашли время предупредить нас, улыбнулась госпожа Брецель. Лина и Луис печально смотрели на ребят. Вдруг Лина сказала: Давайте мы сходим с вами, поможем что-нибудь сделать. «Вычистим конюшню и помашем вам след. Ребята просияли. «Что скажешь, мама?» «Хорошая идея», — решила госпожа Брецель. «Тогда вы еще несколько часов побудете вместе». «Супер! Нам еще кучу всего надо сделать, прежде чем цирк отправится в путь!» Лина сунула в рот оставшийся кусок булочки и встала. «Минутку! Мы только захватим куртки! Пошли, Луис!» Близнецы выскользнули в коридор. «Нужно предупредить Петронеллу, – прошептала Лина, надевая куртку. «Странно, что Аспидус вдруг решил скрыться». Ее брат кивнул. «Точно! Ты иди с ними, а я посмотрю, проснулась ли Петронелла. Лина вышла с цирковыми ребятами на улицу, а Луис побежал в сад, чтобы рассказать Петронелли об отъезде цирка. Он несся по мокрой от росы траве, и чуть не споткнулся о который дрессировал двух дождевых червей за ежевичной изгородью. Нет ничего ценнее для сада, чем кучка бодрых дождевых червей. «Осторожно!» — крикнул споржензон, когда Луис, не снижая скорости, свернул за изгородь и заслонил червяков своим телом. «Парень, куда же ты так спешишь?» «Прости, спаржензон сокрушенно сказал Луис. «Не думал, что в такую рань кто-то не спит и попадется мне под ноги!» Споржинзон бросил на Луиса неприветливый взгляд. «Яблочные человечки не лентяй и не сони, как многие в наше время!» Поучительно произнес он. «Куда ты бежал?» «Я хочу сказать Петронелле, что цирк уезжает уже сегодня, и нам с Линой это кажется весьма странным!» Споржинзон сразу перестал ворчать и посерьезнел. «Это действительно необычно и наверняка заинтересует Петронелло, сказал он. «Ты мог бы передать ей эти новости?» — спросил Луис. «Лина и остальные уже ждут меня. Мы хотим помочь им собрать вещи». «Я все сделаю», — пообещал Спаржензон. «Положись на меня». «Отлично, спасибо». Луис повернулся и во весь дух припустил к дому. Спаржензон посадил червяков обратно на грядку с клубникой, вытер руки о рабочие штаны и, быстро перебирая ногами, побежал к яблоне Петронеллы. Юркий, как хорек, он взобрался по стволу дерева и с такой силой бухнул в дверь кулаками, что яблочный домик затрясся. Петронелла! крикнул он. «Открывай! У меня есть важное известие!» В ту же секунду входная дверь распахнулась, Яблоневая ведьма в ночной рубашке возникла перед ним. Эй, хватит ломать мой дом! – проворчала она. Цирк уезжает. Аспидус приказал всем собираться. Что? Петронела тут же проснулась. Спаржинзон хмуро кивнул. Готов поспорить, он знает, что сегодня ночью мы его чуть не поймали. Сначала сетка под трапецией, затем волшебная ловушка у пруда. Аспидус знает, что здесь замешано волшебство и предусмотрительно намеревается смыться. Петронелла почесала нос. Вполне возможно. Он хочет уехать, прежде чем кто-нибудь положит конец его злодействам. Но я ему помешаю. Хорошо, что ребята нас предупредили. Загляну к Аспидусу поболтать, и мой визит не скоро сотрется из его памяти, пообещала яблоневая ведьма.